Это был какой-то странный итог. Все могло быть расценено как выигрыш и как проигрыш. Что теперь будет с Риной? В конце концов размышлял Виктор. Велика ли разница, если женщине сказать, послушай, твой муж, которого ты не любила и которого взяла в мужья... только потому, что каждая женщина должна быть с 남жем, к которому ты не пытала ненависти, а просто-напросто не знала, кто он такой, про которого ты даже не можешь сказать, что ты его обманула. Так вот этот человек умер. Или же сказать, знаешь ли, твой муж все эти годы вводил тебя в заблуждение. Он знал всё. Ты и человек, которого ты любила, возможно, еще любишь, были просто игрушками в его руках. Он вас подстерегал, направлял, преследовал, как это нужно было для его игры. И в конечном счете не вы его обманули, а он вас, по крайней мере, долгое время. сомнений, что это известие Ирина воспримет очень тяжело. Возможно, она его просто не перенесёт. Андреев сковстрогнул. Он подумал, что, наверное, все его мысли ли, никто на него и не смотрел. Он смущённо кашлянул и улыбнулся, словно извиняясь. Выпко получилось начатое. Ториш инженер. Да, Ториш майор. Как вам это была моя задача сказать, не подумайте, что я это сожгла. Просто такой уж я есть. Говорю всё, что думаю людям в лицо. Ну, далеко не везде и не каждому. Как я поступаю с людьми, к которым питаю хоть некоторое уважение. Вот вам я скажу. Теперь вам тяжело, даже очень тяжело. Я понимаю, понимаю. К тому же вам еще и неволка. Как никак, а ведь вы обманули. Не меня, Винтили Морару, а, а свои усвоишь. Вы подписались под ложными показаниями. И вам теперь тяжело именно потому, что ложь не свойственна вам. Знаете, вы не умеете притворяться, как следует. Нужно чувствовать игру. А вы по природе не артист. Именно поэтому вам не стоит лезть в чужие дела артисту. И вот театр. мам. Слушай, аппарат и счётные машины. Тут вы всё понимаете. Разве вам этого мало? Я бы должен быть очень недоволен вами. Но не знаю, почему я не могу сердиться. А вы тоже на меня не будьте в обиде. Я немного Нагнал на ваш страху, но знаете, что я нисколько не верю в вашу вину. Я просто взял маленький реванш. У меня было много фотокопий с фальшивой работы, которую вы подготовили к передаче. И сделал это, Елена. Я знал, что вы выиграете, честно. Но всё-таки это опасная игра. она почти ведь и не играла. Конец. Озвученные книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Стала Наталья Кози. Звукопередача Татьяна Фластюк. Киев, 1990 год.